Лорна вела себя как почтительная племянница, не более того. Но, присвоив себе ничтожные привилегии Элизабет, разжигала в ее сердце, готовый вырваться наружу гнев. Случалось, Лорна пела, подыгрывая себе на арфе. У нее был богатый модуляциями теплый голос, одна из ее привлекательных черт. И Гийому явно нравилось слушать племянницу. Гостья была неизменно любезна и приветлива с Элизабет, несмотря на растущее взаимное напряжение. Она охотно шутила с мальчиками, играла с ними в шахматы и в трик-трак, а однажды даже в снежки, возвращаясь после этого боя такой же мокрой, как ее партнер Еремия Брент, и как никогда счастливой. В молодом учителе вновь вспыхнула былая страсть которую он надеялся заглушить, переехав на другую сторону Ла-Манша. Лорна держалась с ним дружески, порой мило подразнивала, и несчастный медленно, но верно, снова оказался в плену у Сирены, вздрагивая от радости всякий раз, когда она останавливала на нем убаюкивающий взгляд золотисто-зеленый глаз. Кроме Элизабет, только тантен, Мадам Белек и Франсуа Ньель не поддались чарам английской гости. Первые двое потому что все еще находились под впечатлением загадочного приключения, случившегося в рождественский вечер, а также потому что благодаря возрасту и опыту как открытую книгу читали игру прекрасной дамы и относились к ней с недоверием и презрением. Канадца же настолько очаровала роза, что он выходил из себя от ярости, будучи из-за непогоды прикованным к дому на тринадцати летрах, в то время как его буквально сжигало желание бежать в Воронвиль и любоваться его хозяйкой в домашней обстановке. Он не принимал участия в интеллектуальных беседах Гийома и Лорны, а проводил все время на кухне у Клеманс, выпытывая у той все, что возможно о Розе. Он сидел там часами, Положив ноги на подставку для дров и покуривая трубку, пил теплое вино и грыз сухарики, и если не говорил о розе, то вспоминал прекрасный КВБ, которым невероятно гордился. Мысленно он уже решал вопрос если ему удастся тронуть сердце прекрасной вдовы и заполучить ее руку, согласится ли она поехать с ним, покинуть свой дом, страну, которым все в один голос это утверждали, глубоко было привязано. Впрочем, замечательный человек Франсуа Ньель сомневался, что способен очаровать мадам де Варенвиль и что чаша весов может склониться на его сторону. Понимал он также и то, что не сможет жить в Катантене. Ему здесь просто нечего делать. Ясно одно — Потребуется много терпения и изобретательности. Может, часть времени проводить здесь, а часть там? Мысли роились в голове, но это хоть как-то помогало скрашивать время. 1 января 1803 года с моря наконец, золото. Который... Сначала по капельке, затем целый комья снега с глухим звуком стали падать светлей деревьев и крыш домов. Франсуа потирал руки. Наконец появился шанс отправиться к мадам де Варангиль и почтительно испросить позволения поцеловать ее под Амелой. Мысль эта приводила канадца в священный трепет. С самого утра на улице со всех сторон доносились детские голоса. Ребятишки из Лапернеля и Редовиля ходили из дома в дом, поздравляя хозяев с Новым годом, и, надеясь в ответ, получить какую-нибудь безделушку или кусочек пирога. Они во все горло распевали песни, и те, кто искал благословения небес должны были их благодарить. Не обошли дети своим вниманием и имение на тринадцати ветрах, которое наряду с Урвилем и Эскарбонсвилем было самым большим поместьем в округе. Клеманс Белек, зная, чего от нее ждут, Накануне целый год готовила галеты, крекеры, пироги, груши в слоеном тесте. Любимое лакомство детворы. Из свежих сливок и сахара она наварила карамели с добавлением кофе и толченых орешков. Ребятишки прибежали бы за этими конфетками, если бы даже пришлось вручную проделывать проходы в снегу, в кухне, где царила клеман.